ленни и мясо. Отцу Артуру оставалось пробыть отцом всего несколько недель, и я решила, как, наверное, делали люди в черно белые времена, когда актриса объявляла, что покидает сцену, ходить и смотреть на него при любой возможности. Побываю на всех спектаклях, которые он еще сыграет, прежде чем уйти на покой, чтобы дать отдых ногам, жениться на своей единственной или переехать в Лос-Анджелес и попытать счастье в кино. И когда-нибудь скажу, помахивая у внуков перед носом измятой программкой: "А ведь я была там давным-давно". И стану утомительно рассказывать, как Артур в расшитых блестками одеждах поражал зрителя одному ему известным способом. Обида на новенькую медсестру, провозвестницу инвалидного кресла, еще не испарилась окончательно. Испарение значительно замедлялось тем обстоятельством, что кресло никуда не делось. Теперь новенькая медсестра возила меня на нем повсюду, в розовую комнату в том числе. С тем же успехом она могла высечь первую часть надписи на моей могильной плите. Ленни Петерсон, январь 1997, со дня на день. Я попросила Сьюзи отвезти меня в часовню. Сьюзи тоже работает медсестрой в Майорт, только я никогда не видела, чтобы она выполняла обязанности медсестры. Она уж точно не прикатит кресло. А мне хотелось пройтись. Это что, католическая месса? спросила Сюзи. Наверное, опершись на ее руку, я поднялась с кровати. Не знаешь? глянула она на меня. Не помню. Ха, загадка. Люблю загадки. Отец перестал со мной в клёды играть уж, очень, говорит ты напористая. Она рассмеялась. Каждую неделю читаю по детективу не меньше. Никак не надоест. А отец этого не любит, говорит, больно умная от них становишься. Мы вышли из May и тут от пальцев ног к горлу стала подкатывать тошнота. Я почувствовала, что меня бросило в жар, и вот-вот вырвет. Обожаю всю мисс Марпл. а на день рождения вдруг подарил мне Пуаро. Мне нравится, как он говорит о себе в третьем лице. Не дождавшись ответа, она продолжила. Пожалуй, тоже начну так делать, говорить, знаешь, что-нибудь вроде «У Усюсе есть подозрение насчет капрала. Она уводила меня от моей орд по коридору, а я думала только об одном, что все места, где можно было бы опорожнить желудок, не испортив пол, остаются позади. Мы уходили дальше, и я вспомнила с тоской о больничных картонных лотках специально на этот случай, который в детстве принимала за одноразовые шляпы. Вот бы навсегда остаться в мире той десятилетней девочки. которая считала, что в больницах всегда готовы к неожиданным коротким торжествам и выдают пациентам картонные цилиндры. На мою беду коридор, ведущий к коридору, ведущему к проходу, ведущему в коридор, где находится больничная часовня, никакими емкостями для рвоты не снабжен. Пора бы им уже понять, думала я. Такие вещи здесь должны быть на каждом углу. Сколько бы на швабрах сэкономили, Все держала меня за руку, и я сосредоточилась на ее словах, стараясь не замечать нарастающую тошноту, которая прорывалась изнутри, втягивая спинку моего языка, заставляя его опускаться, а меня давиться. И я прочитала, оказалось так интересно. В подушечке пальцев будто вонзались иголки с булавками. Пройдет. Как началось внезапно, так и пройдет. Надо просто потерпеть еще немножко. Так вот, Убийство в порту, рыбак заколот, а рана такая, что никакому оружию не подходит. Прости, она остановилась. Не слишком натуралистично. Тебя от такого не тошнит? Нет. Я только улыбнулась молча и покачала головой. Мы медленно двинулись дальше. В общем, дальше убили мужчину на крыше автостоянки во время ливня, тоже закололи. А где оружие неизвестно. А дальше убийство в школе. И вот тут они находят главную зацепку. Берут у третьей жертвы анализ крови, и оказывается, что она разбавлена водой. Мы миновали последний дверной блок, я увидела часовню впереди и подумала: это символично. Если смогу побороть природные инстинкты в теле, которые велят мне согнуться и вывернуться наизнанку, все у меня будет в порядке. И тогда до них дошло, что на автостоянке, где произошло второе убийство, было мокро. В порту понятное дело тоже, и в этом-то заключалась разгадка. Оружие сделано из льда, и убийца его не прятал. Просто оставил ледяной кинжал в теле жертвы, и тот растаял, прежде чем приехала полиция. Здорово, правда? я кивнула. В общем, в конце женщина-детектив и мужчина-детектив начинают встречаться. Идут вместе на каток и шутят, что надо быть поосторожней. Лед — вещь опасная. Отличный фильм получился бы, по-моему. Я за два дня книжку прочитала. Не помню, чтобы мне хоть раз пересказывали книгу, которую и правда хотелось бы прочесть. Мы приближались к часовне, и Сюзи замедлила шаг, чтобы успеть рассказать мне еще что-нибудь, но я высвободилась. Спасибо, что отвела. Странноватый у меня был голос, натужный, не мой. Да мне нетрудно. Надеюсь, не утомила тебя. Я махнула рукой. нисколько, мол. Значит, приду за тобой через час. Спасибо. Не дожидаясь, пока она скажет еще что-нибудь, и не зная, стошнит меня сейчас или упаду на колени и взмолюсь, я толкнула тяжелую дверь часовни и врезалась с размаху во внушительных размеров живот отца Артура. Оба мы отскочили в разные стороны, еще не понимая, что произошло. Ленни Отец Артур не смог скрыть радости. и Я на мессу пришла. Ты как раз вовремя. Заглянув в часовню, я увидела, что кроме меня в ней единственный прихожанин старичок в полосатой пижаме и пиджаке сверху. А когда перевела взгляд с этого одинокого прихожанина на отца Артура, тот только плечами пожал. Хорошо, что он больше не притворяется. По такому случаю отец Артур облачился в черные брюки и рубашку. а на шею повязал какой-то шарф, что ли, с вышитыми виноградными гроздями. Я заняла место в третьем ряду. В первый не пошла. Вдруг участие зрителей предусмотрено. Тошнота стала проходить стоило мне усесться, и теперь я наблюдала, как отец Артур зажигает последние свечи в углу и включает CD-диск с псалмами. Старичок в первом ряду громко шмыгнул носом, а потом достал платок из кармана пиджака и высморкался в него. Затем развернул платок, изучил содержимое, после чего свернул и положил обратно в нагрудный карман. Отец Артур проворно вышел вперед, приостановился и оглядел нас обоих, свою паству, свое стадо. Уже готовые к радушному приему в теплом загончике Божьей любви. Добро пожаловать, сказал отец Артур. И я вняла словам, музыке и всему остальному. Не засмеялась даже, когда голова старика в первом ряду качнулась вперед. Он задремал, но потом громко всхрапнул, втягивая воздух с хрипом, неожиданно прервавшимся, когда старик, вскинув голову, крикнул: "Теодор!" Вот тогда я засмеялась. И отец Артур тоже.